Глава 4. Успех, счастье и работа по телефону. Предлагаю обсудить значение понятия успех, чтобы лучше представить себе, как с ним связаны навыки работы по телефону. Успех это удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели. Расшифруем. Первое. Чтобы успех был возможен, необходимо цель. Без неё пропадает смысл слова успех. Если мы достигаем цели, мы достигаем результата. Цель это запланированный результат, а успешный результат это осуществлённая цель. Задуманное дело это цель с расписанными шагами её достижения. Второе. Удача в данном случае это не случайность, как может показаться на первый взгляд. Удача означает цель достигнута. В словаре русского языка слово удаться имеет значение осуществиться, то есть состояться, завершиться успешно, то есть получен запланированный результат. Получается, что успех это запланированный результат. Успешный человек это результативный человек. Это человек эффективный, добивающийся нужных результатов, где нужный результат это поставленная им цель. В этой аудиокниге мы будем рассматривать телефонные звонки в первую очередь именно с точки зрения максимально простого и быстрого достижения цели. Тема успеха напрямую связана с понятием счастья. Часто в жизни мы связываем успех только с чем-то глобальным, значительным, например, с покупкой дома, дорогого автомобиля, получением новой должности и тому подобное. Несомненно, всё это можно и нужно отнести к успеху. если мы это запланировали и получили как результат. Но такое глобальное понимание убивает истинное понятие успеха, не давая нам быть на самом деле счастливыми. Дело в том, что, во-первых, вышеописанные важные события, такие как покупка дома, случаются в жизни редко. Получается, что мы можем чувствовать себя счастливыми в лучшем случае всего лишь раз в году. Во-вторых, Счастье или радость, как оказывается, могут быть совершенно одинаковыми как от покупки дорогой машины, так и от приобретения авторучки, которую вы давно хотели иметь. Другими словами, радость зависит не от величины результата, а от количества вложенных в него сил, энергии и желания. Сама эмоция радости по своей силе и продолжительности не зависит от размера события или вещи. Вспомните, как вы радовались перчаткам, когда замёрзли руки, или стакану воды, когда испытывали жажду. В третьих, чем большего числа мелких целей мы достигаем, тем чаще чувствуем радость и осознаём собственную успешность. Начинается вторичная реакция. На нас начинает работать позитивный настрой. Нам становится проще достигать больших целей. А разве счастье это не постоянное ощущение внутренней радости? По тому так важно разбивать цели на небольшие задачи. И наоборот, если мы не выполняем свои ежедневные задачи, то происходит обратный процесс. Незаметно накапливается чувство собственной неуспешности, теряется желание вообще что-то делать. В работе по телефону происходит то же самое. Первое: все звонки можно разделить на несколько видов. Второе: каждый вид звонка имеет свой универсальный алгоритм. Третье. Каждый из алгоритмов включает в себя несколько простых шагов. Четвёртое. Выполнив каждый шаг, мы автоматически получаем запланированный результат, то есть достигаем успеха. Пятое. Чем больше успешных звонков, тем выше уверенность и больше радость. Шестое. Работая радостно, мы добиваемся большей результативности, ведь люди с большей охотой общаются с теми, у кого всё хорошо. Если люди видят, что мы искренние и позитивные, это производит на них положительное впечатление и помогает выстраивать продуктивные отношения.